Снега глухие, снега большие, Кружили терем, метут через три забора, хлеб, амбары, все заметает, Все укрыто бегучим, ночным, рвущимся снегом,